Глава пятая. Конец Вадима. Прямо с вечера Вадим пошел в Печерский монастырь, чтобы проститься со своим наставником-изографом. «Прости меня, отче, что я с тобой все спорил и мало о тебе заботился, даже дров на зиму не припас». И он поклонился, коснувшись рукой земли. «И ты меня прости, если я чем тебя обидел и не успел научить как следовало». — сказал старик и вытер рукавом рясы глаза. — О дровах не тужи, какие там дрова. Теперь бы лишь голова уцелела. — Куда же ты отсюда пойдешь? — Сперва домой зайду, а там вместе с моим хозяином горшений пойду на стены свое место искать. — Неужели для нас последний час настал? — ужасался монах. — Неужели Господь допустит, чтобы татары сыроятся ворвались сюда? Стоял же до ныне Киев много сот лет. И кто только не приходил, кто не нападал. И печенеги, и бериндей, и торки, и полвцы, а всех их отбивали наши деды и прадеды. Даст Бог и сейчас отобьем. Старик благословил Вадима и, пожелав удачи в ратном деле, отпустил. Хата, крытая камышом, где жили Вадим с Кондратом, была наполовину врыта в землю. Внутри имелись две комнаты, одна просторная в два оконца, другая поменьше с одним. Круглая печь занимала большой угол комнаты. В комнате побольше вдоль стен на столиках в плоских ящиках помещались в образцовом порядке затейливые изделия. Они показывали, что Вадим становился искусным мастером, перенимая у Кондрата заброшенное последним ремесло, трудное и хитроумное. На одном из столов лежали разнообразные сланцевые формочки для отливки крестиков, подвесок, колец и других металлических украшений. Тут же находилось множество маленьких глиняных горшочков с красками. Вадим застал Кондрата в разгаре работы. С большим волнением выслушал тот рассказ Вадима обо всем, что было навече. — Как же так? Жили мы, беды не знали, и вдруг все смешалось. Выходит, бросай работу, раз всех зовут. Ступайте на стены. — Ну что ж, прятаться не станем. Пойдем, а мы со всеми. А дома оставим хозяйничать старого кота Любомудра. Мастер затушил огонь в печи, прикрыл трепицами формочки и вышел поговорить с соседями. Вадим долго сидел за столом, и мысль о работе уже не шла ему в голову. Ночью оба долго не могли заснуть, все ворочились. Кондрат кряхтел и тяжело вздыхал. На утро следующего дня мастер надел чистую рубаху, взял сумку с краюхой хлеба, засунул за пояс топор. Второй дал Вадиму, и они вышли. Кондрат повесил замок на входную дверь, за которой слышалось царапание и жалобное мяуканье кота. У калитки соседнего домика стояли Смиренко и Софица. — Пойдемте, и вы с нами. Приказ для всех один. Захватите только кувшин с водой и трепья чистого, чтобы раны перевязывать. — Мы уж и сами так порешили. Вот только бабушку дождемся и придем. Татары со всех сторон уже обложили город. Вся жизнь Киева перешла на улицы. Наверху на стенах собралось множество людей. Все жадно следили за тем, что происходило внизу. Жители Подола перешли в верхний город. Как только Вадим с Кондратом поднялись на стену, несколько длинных татарских стрел воткнулись в снег рядом с ними. Сзади послышались крики. — Прячьтесь, прячьтесь! А кто-то уже стонал. — Окаянная в плечо впилась! Вадим жадно продолжал смотреть вдаль. Он находился на внутренней стене, окружавшей холмистую часть города. Всюду чернили люди, их было много сотен — мужчин, женщин, подростков. А ниже расстилался застывший днепр, засыпанный снегом. — Смотри туда, за реку, — шептал Кондрат. — Ведь это татары, их целая туча. Действительно, на противоположный берег страшно было взглянуть. Там скоплялись татары в большой силе. Дымились костры без счета, доносились серёв верблюдов, ржание коней, глухой шум от передвижения множества скрипучих повозок страшной орды в перемешку с гиканьем, свистом и гортанными возгласами скакавших во всех направлениях всадников. Их было много. Во много раз больше, чем защитников. И далекие черные точки на горизонте говорили о том, что монгольские войска все прибывают, и что конца этому пока не видать. Вадим забежал домой. Голодный и схудавший пес радостно бросился ему навстречу. — Кормить-то тебя теперь некому, — сказал Вадим, гладя его лохматую голову. Через забор он увидел соседок. Девушки наперебой стали расспрашивать его о том, что делается на стенах. Напуганные всеми разговорами о татарах, шумом, суетой и волнением, царившим в городе, сами они ни за что не хотели уходить далеко от дома, да и бабушка все не возвращалась. — Вдруг как раз без нас и придет, заругается, что дом один оставили. Вадим ничего не сказал соседкам, хотя еще накануне узнал, что бабушка их погибла. Старушка понесла свои последние бублики не на торжище, как обычно, а на стену, где раздала их защитникам. Там меткая татарская стрела поразила ее. Вадим пошел к себе в землянку. Пока здесь все еще было привычно и тихо. Вот стол, за которым он обычно работал, готовые отлитые крестики, подвески, браслеты. Кучка прозрачного янтаря, из которого он делал украшения. В маленьких горшочках-вапницах яркие краски всех цветов. Сколько радости они ему давали когда-то. Отломив краюху зачерствелого хлеба, он половину отдал собаке, а вторую, завернув в чистую тряпицу, спрятал за пазуху. Положил остатки хлеба в большую глиняную корчагу, стоявшую на полу. Позвал кота, но тот не откликнулся, видно, выскочил во двор. С грустью, окинув глазами в последний раз свое жилище, Вадим вышел из дому и запер двери снаружи на замок. Махнув стоявшему калитке девушкам на прощание рукой, он быстро зашагал в ту сторону, откуда доносились шумы крики многих голосов. Вдруг какой-то непривычный звук поразил Вадима глухие, тяжелые удары с равномерными промежутками, следовавшие один за другим. Это монгольские тараны начали свою разрушительную работу. Киевляне, расставленные по указанию воеводы Дмитро на всех стенах окружающих город, не могли предвидеть, куда враг направит свой главный удар. Чей-то истошный голос закричал «Татары прорвались в город!» Действительно, после огромных усилий монголам с помощью мощных таранов удалось проломить ляцкие ворота, и вражеская конница неудержимой лавиной ринулась по главному пути, устилая дорогу телами убитых из своих и русских воинов. Отчаянный бой разгорался по всем улицам. Вадим кинулся в самую гущу свалки, где увидел окруженного врагами Кондрата, который отбивался топором от наседавших на него монголов. Тихий Вадим, до этого дня не представлявший себе, что он может кого-то убить, бросившись на защиту друга, сильным ударом в голову поразил вражеского коня, который рухнул вместе со всадником. Столкнувшись с неожиданным препятствием, лошадь второго монгола тоже свалилась. И Кондрату удалось вырваться из вражеского кольца. Он что-то крикнул Вадиму, но в шуме тот ничего не мог разобрать. Неожиданно из ближайшего переулка прямо на Вадима с гиканьем и воем вылетел новый монгольский отряд. Вадим увидел перед собой мохнатые конские морды, сверкающие взмахи мечей, смуглые узкоглазые лица. Он успел отскочить в сторону и теперь стоял, прислонившись спиной к дереву. Он видел, как один из всадников в блистающем на солнце шлеме вдруг скатился с седла, пораженный чьим-то копьем. Зацепившись ногой за стремя, он волочился по снегу, увлекаемый длинногривым конем. Вадим подскочил, поднял меч и вдруг почувствовал, что кто-то сзади обхватывает его сильными руками. Прерывистое горячее дыхание обожгло шею. Извернувшись, Вадим выскользнул из железных объятий и ударил монгола рукояткой меча по голове. Падая, Монгол увлек за собой Вадима, но тот вскочил, готовый снова ринуться на противника. В это мгновение длинная вражеская стрела пронзила ему грудь. Вадим упал. Несколько всадников пронеслось над ним и умчалось дальше. Ему казалось, что наступила полная тишина. Сознание постепенно затуманивалось. Он видел только небо над собой, синее, ослепляюще яркое. Небо? Нет. Это близко-близко склонились над ним такие знакомые. Такие любимые, синие глаза. Кругом уже полыхал пожар. Когда монголы добрались до улицы, где жил Вадим, его соседки Софьица и Смиренко, перепуганные насмерть, закрылись в доме. Вдруг кто-то неистово стал колотить в дверь, за которой слышались крики и шум борьбы. — Ой, спрятаться бы! Да куда? Залезем в печку, Смиренко! Она ведь сегодня не топлена! Спрячемся в ней! Там и не догадаются нас искать!» Девушки залезли в печь и, тесно прижавшись друг к другу, лежали там, выжидая, что будет. Они не обращали внимания на возрастающий снаружи шум и запах гари, который становился все сильнее, только бы татарские изверги их не нашли. В это время несколько монгольских всадников, мчавшихся по улице, заметили, что у одной землянки на двери не повешено замка. Двое соскочили с коней, привязали их к плетню и бросились к двери. Она оказалась запертой изнутри. Дружными усилиями им удалось, наконец, сорвать ее с петель. Войдя внутрь, монголы с удивлением обнаружили, что землянка была пуста. У стены между окнами стоял большой сундук. Сбив с него замок, монголы торопливо начали выбрасывать на пол содержимое. Там были женские наряды, шубы, холстина и разные другие вещи. Жадность охватила обоих дикарей. Они принялись вырывать друг у друга из рук понравившиеся им вещи, и в пылу дележа из ссоры не заметили, как отупавшие на крышу груды горящих щепок и досок солома на крыше сразу запылала со всех сторон. Наконец, когда, связав похищенные в узлы, монголы уже направились к двери, горящая крыша рухнула, похоронив под своими обломками истепных хищников и спрятавшихся в печке девушек. В ушах как будто слышится церковный хор. Жалобно стонут нежные женские голоса. Нет, это вьюга воет. Кондрат с трудом медленно приходит в себя, в висках стучит. Или это его тормошит и толкает кто-то. — Дядь Кондрат! Дядь Кондрат! слышь меня? Очнись, вставай! — О, Господи! Что же мне с тобой делать? Если брошу и уйду, то татары тебя прирежут. Кондрат очнился. Над ним склонилось молодое лицо. — Ты что ж не узнаешь меня? Ведь я племянница твоя, Любаша, я тебе коня привела. У Кондрата руки и голова болят так, что сил нет терпеть, но нужно встать и пробираться туда, куда ушли уцелевшие киевляне. Он с трудом узнает свою племянницу в мужском кафтане и меховой шапке. — Очнулся. Вот хорошо, значит, долго жить будешь. Я тебе хорошего коня привела. Татары мимо нас густой толпой промчались. Видно туда, на площадь. Против десятинной. А один конь ихний всадника где-то потерял и отбился. Вижу, зацепился поводом за дерево. Тут я и схватила его. — А тебе самой конь пригодится. Садись на него, да уезжай скорее, пока цела. Видишь, что здесь творится? — Бери, дядь Кондрат, бери. Я себе другого добуду. Сейчас много коней без хозяев разбежалось по Киеву. А из города я до конца не уйду. Как все, так и я буду биться. Вот чем и она показала Кондрату небольшой топор, засунутый за пояс. Девушка помогла Кондрату подняться в седло. Пора было покидать это место. Кругом пылали дома, и языки пламени взлетали к небу, к багровым, точно раскаленным облакам. Видно было, как горящие головни и доски, кувыркаясь в воздухе, уносились вверх вместе с клубами дыма. Конь, которого привела Любаша, был какой-то непривычно лохматый. И седло на нем было тоже чудное, не русское. Конь храпел, прижимая уши, и норовил укусить. Скорей, скорей! торопила девушка. Ведь цыроятцы могут опять сюда нагрянуть. Прощай, дядь Кондрат! И Любаша скрылась в мутных сумерках. Кондрат быстро поскакал переулком, каждое мгновение ожидая новой встречи с татарами. Поднимайтесь, вы, люди русские. Ночью спите, не спите в Киеве. Оточите мечи вы булатные, да острите выстрелы каленые. Приближаются злые татарове, а хотят они недруги лютые, чтоб из косточек терем выстроить, желтым ребрышком терем выстелить, а из русских рук тело белого хочет враг, чтоб скамью ему сделали. Песня разливалась жалобная, как стон. Это пела Любаша, племянница Кондрата, работая на городской стене, где она и другие женщины Киева плели из лозы большие корзины, которые тут же наполнялись песком и глиной, ими заделывались проломы в стене. В эти тяжелые дни в Киеве не было ни одного человека, для которого не нашлось бы дела, и дело самого неотложного нужного. Дети подносили камни, ветки лазняка, старики варили смолу и кипятили воду, а кто мог держать в руках меч, копье или лук и колчан с калеными стрелами, а то и просто топор, всякому было указано место, и с этого места его могла заставить сойти только смерть. Но день за днем ряды мужественных защитников заметно редели, а заменить их становилось уже некому. Татары выпускали в осажденных тучи стрел, а когда, наконец, ворвались в город, их было так много, что своей конницей они сметали все, что попадалось на их пути. Ни храбростью, ни силой и доблестью отдельных богатуров одолевали враги, а несметным своим количеством. Когда на каждого русского, да часто и не воина вовсе, а простого ремесленника или горожанина, раньше в руках не державшего меч, приходилось по три-четыре хорошо вооруженных, опытных в боях татарских воина. Однако никто не просил пощады. Просили только у Бога сил, чтобы выстоять до конца, чтобы умереть, не опозорив слабостью своего доброго имени. Знали, что задавит их враг, но не сдавались. Уже ни одна улица была завалена телами убитых, перемешавшихся в последней схватке. Уж все теснее, сжималось вражеское кольцо, и податься было некуда. А люди еще радовались, видя, сколько сил теряет противник. Замечаю, что из посылаемых на поддержку ворвавшимся монголам новых отрядов, ни один не возвращается обратно. Дорого отдавали осажденные свою жизнь, держась из последних сил, разя врага чем и как могли.